Глава 13. Где-то в Лондоне Его королевское высочество будет традиционно недоволен. Седой джентльмен, по чьей осанке и скупым расчетливым движением угадывалось военное прошлое, выбрал в ящичке курительную трубку с янтарным мундштуком и вопросительно посмотрел на собеседника. «О его величестве мы уже не говорим? Ах, оставьте!» А ему так уж обязательно знать о наших планах? Высокий господин с тяжёлой челюстью едва заметно улыбнулся. Считаете, что победителей не судят? Именно так. Но действия Наполеона, направленные на подрыв нашей торговли, не позволяют рассматривать его в качестве союзника. А что Наполеон? Выскочка с амбициями Цезаря, не более того. Вот русский император. Он дикарь сумасшедший. Эти дикари как вы их называете, стоят в трехдневных переходах от Кашмира. Хорошее сумасшествие, позволившее всего за три года привести к покорности Среднюю Азию. Я бы сам не отказался от такого же. Беспокоитесь, что Павел сунется в Индию? Нет, не беспокоюсь, потому что Павел туда не пойдет. Но, поверьте, сделает все, чтобы и нам она не досталась. Из врожденной вредности характера. У русских не хватит денег. Не будем себя обманывать, сер. У русских есть деньги. Наши деньги, между прочим, напомнить, сколько стоит контрабандна шведское железо. Тем более есть подозрение, что его тайной продажи в Англию занимается ведомство генерала Бенкендорфа. Думаю, не нужно объяснять, кто это такой. И он имеет не только солидный куш, но и искренне сочувствующих нанимателю агентов, добровольных агентов, заметьте, работающих лишь за право торговли. Седовлас, сэрджентмен, на миг потерял невозмутимость и скрипнул зубами. Собеседник нечаянно отдавил не то, что любимую, но болезненную мозоль. Так уж получилось, что в последние несколько лет Россия представляла собой сплошное белое пятно, terra incognita, в которой без следа исчезло несколько десятков направленных с деликатными миссией человек. Страна, похожая на котёл валлийской ведьмы. Все знают о его существовании, Все чувствуют на собственной шкуре действие колдовского варева, но никто не догадывается, из каких ингредиентов оно готовится и в какой момент выплеснется. А ведь совсем недавно англичан принимали в России с распростёртыми объятиями. "А вы уверены, сэр?" Седовласы запнулся, не желая произносить имён. "Вы уверены, что Наполеон ещё жив?" "Даже если нет, какая разница?" Тем более с его наследниками дела будет вести гораздо проще. Наследниками? О чём вы? Наш люби viability Корсиканец не имеет потомков мужского пола, а его попытки заполучить для продолжения рода австрийское брюхо разбились о противодействие русской дипломатии. Чем плоха императрица Жозефина I? Женщина? А что такого? История знает немало достойных правительниц, и при неменее достойных советниках Но ну, вы понимаете? Нет, я бы предпочел действовать по ранее оговоренным планам. Но ход ваших мыслей мне нравится, сэр. Так что же мешает? Опасайтесь осложнений в парламенте. Эти коплуны с набитыми овечьей шерстью головами загубят любую здравую идею. Их попустительством и непростительной глупостью Англия потеряла североамериканские колонии, что на очереди Я думаю, моё влияние на его высочество позволит нам не вмешивать парламент в игру. Так что в любом случае принцу придётся рассказать обо всём, усмехнулся человек с тяжёлой челюстью. А как же традиционное недовольство его величества, в смысле высочества, напрасно иронизируете, нахмурился собеседник. Недовольство будет в любом случае. Тогда принц Уэльский не так глуп, как им его выставляют недоброжелатели. И прекрасно поймёт, что вступление в европейскую войну на стороне Франции неизбежно. Тем самым мат влечём внимание русских от Индии, а в случае победы чьей, разумеется, нашей. Или вы думаете, будто Наполеон способен выиграть? Теоретически он смог бы сделать это 5 лет назад, но не сейчас, когда русские военные корабли чувствуют себя хозяевами в Средиземном море, а десант в Тулон или Марсель Не высадился исключительно в силу природной северной лени. И они свободно проходят через проливы. А как же договорённость с султаном? Простите, с этими заботами немного отстала от жизнь. Что вас удивляет? Да, договорённость есть, причём не только с нами, но и с французами. Стамбульский мерзавец охотно берёт деньги на восстановление батарей и укреплений в проливах, но не делает ничего, чтобы противоречило политике Петербурга. И представляете, Такое положение дел его более чем устраивает. И царь Павел не возражает против вливаний в турецкую казну? Союзник, берущий мзду у противника, всегда подозрителен. С чего бы царю возражать? Вы слышали когда-нибудь про графа Державина? Поэта? Если бы только поэта. Он министр финансов, и будьте уверены, каждый фартинг из выплаченных от Таманской порти миллионов в конце концов окажется в руках этого... Седовлас и замолчал, выбирая подходящее слово, и с нескрываемым отвращением закончил. «Этого поэта!» «Тогда какой смысл в выплатах?» «Традиции, будь они неладны!» «Такие традиции нужно менять!» «В случае победы, сэр!» «И она будет за нами, сэр!» Джентльмены улыбнулись друг другу, удовлетворенные сходством позиций и политических взглядов, и Седовлас и предложил. А теперь за херисом и бисквитами можно обсудить подробности. Вы не против? Джентльмен с тяжёлой челюстью не возражал, тем более время обеда ещё не пришло, и как лучше скоротать его, если не за бокалом другим хорошего вина. А в этом доме можно найти старые, завезённые ещё до блокады испанские вина. И если сесть у камина в кресло-качалку, укрыть ноги любезно предоставленным пледом, хорошо. Несколько часов спустя. Всё тот же Лондон. Лондонский порт не самое лучшее место для прогулок. И хотя за последние несколько лет он пришёл в некоторый упадок, вызванный значительным уменьшением поступающих грузов, но тем не менее не утратил дурной репутации. Прибежищем мерзавцев и подонков со всего мира, не гарантировало безопасности даже своим постоянным обитателям, а чужих попросту проглатывало не оставляя следов. Вот пришёл человек, переступил невидимую черту, и всё. Если увидит его кто потом рабом на плантациях Ямайки или Барбадоса, то не узнает. Или узнает, но не подаст виду. И у порядочного англичанина нет знакомцев среди рабов и прочего отребя. Но неизвестного, шагающего в темноте с целью устремлённостью, делающий честь его храбрости, Мало интересовали судьбы незадачливых предшественников. Походка выдавала в нём привычку к преодолению жизненных трудностей, и, скажем так, привычку преодолевать их при помощи обордажной сабли и пары пистолетов. Не исключался и мушкет, но сегодня такового не видно. Не принято в наш просвещённый век ходить по городу с мушкетом. Размытая тень отделилась от стены, а из-за спины донёсся стук тяжёлых башмаков. Лондонские ночные джентльмены, в отличие от французских или испанских собратьев по ремеслу, предпочитали обходиться без апереточных сценок вроде предоставления права выбора между жизнью и кошельком. Обычно их интересует и то, и другое. Видимо, припозднившаяся Гуляка знала об этой милой привычке, так как не дожидаясь нападения, намерение напасть разве не оно и есть? Выстрелил в первого загородившего дорогу. Тут же обернулся чтобы двумя пулями успокоить остальных. Да, к глубокому удивлению грабителей, если они успели его почувствовать, пистолет предполагаемой жертвы не требовал перезарядки. «Надоело в самом деле», — бормотал поднос неизвестный, ощупывая лежащие тела на предмет признаков жизни. «Я им не нанимался улицы от разной пога не чистить, или пусть Александр Христофорович отдельно доплачивает». Небольшая компенсация за неприятную минуту стали несколько шиллингов и целая пригоршня мелочи, перебравшиеся в карман удачливого ворчуна. А что такого? В опасной работе каждая лишняя монетка может стать оружием. Да и следы ограбления нужно оставить. И вообще, денег много не бывает, тем более на благое дело. Этот вроде ещё не труп, зря он так «Извини, приятель, но твои товарищи обидятся, если ты к ним не присоединишься. Сковородки в аду рассчитаны как раз на троих». Неизвестный вытер нож о чужую одежду и прислушался. «Нет, все спокойно. Выстрелил их в порту не такое уж редкое явление, чтобы вызвать ажиотаж с толпами зевак, а ночной порой тем более никто не сунется, даже полиция». Это не в Петербурге, где на место преступления тут же прибывает не менее пяти вооружённых полицейских, причём в некоторых случаях минут за 15 до совершения оного. Но всё равно пора смыватываться. Как там Светлейший князь Кутузов говорил, рвать когти. Накаркал, называется. Скрипнуло окошко над самой головой, и кто-то разбуженный близкой пистолетной стрельбой, выплеснул на улицу содержимое ночного горшка. О времена, о нравы, заставляющие с тоской вспомнить об оставленном четыре года назад Северном Парадизе. Там за подобные вольности с горшками нещадно дерут плетьми, а будь и случиться повторение, то подвергают штрафу в размере годового дохода или полной конфискации недвижимого имущества, причастного к совершению преступления при третьем случае. Неизвестный успел увернуться от дурно пахнущего дождя, и сделал в памяти зарубку. Нет, он вовсе не собирался объявлять личную месть содержателю портовой таверны, но при оказии, мало ли как жизнь повернется. Как добрались? Несмотря на поздний час, шкипер неказистой обшарпанной шхуны встретил гостя на палубе. Я уж отчаялся дождаться. Но гость в ответ достал из кармана камзола часы на серебряной цепочке и демонстративно постучал пальцем по крышке. Ещё 4 минуты в запасе. Жакадомида ещё никто не упрекнул в отсутствии пунктуальности. Так-то оно так, яков Демидович согласился шкипер и мотнул рыжей, явно ирландской головой. Но неспокойно на душе было. И стреляли вот недавно. Это я немного пошумел, отмахнулся гость. Чай ему угостите? С ромом? Непременно с ним. Тогда прошу в каюту. Владелец шхуны, он же и судоводитель, из скромности не называвший себя капитаном, поскромничал и здесь. Его каюта по размерам и обстановке вполне могла поспорить с адмиральским салоном на любом из флагманских линейных кораблей флота Его Величества, и оставалось только удивляться ее наличию на провонявшем рыбой корыте. «Богато живете, господин О'Брайен», — оценил гость. «Полно вам, Яков Демидыч», — смутился моряк. Вот будете у нас в Архангельске, вот там красиво. А тут батюшка настоял, чтобы всё как у людей было. Демит с пониманием улыбнулся. Старший бревнов держался на веки крепкой рукой, и даже звание капитана лейтенанта не избавляло Ивана Васильевича от строгого отцовского пригляда. Сам-то он как? Да здесь неподалёку. Его Александр Христофорович упросил возглавить контрабандные перевозки. Лес потихоньку сюда тащит. Хлеба немного, «Железом еще промышляет». «Железо с Навашинских и Выксунских особых заводов?» «Ага, оно». «Скажите отцу, пусть поскорее уходят в море». «Да, ведь и опять половина оружейной мануфактуры на воздух взлетела». «Ищейки носом землю роют». «Хорошо, скажу». «А теперь главное». Демид вынул из-за пазухи запечатанный пакет. «Лично в руки генералу Бенкендорфу». «Так ведь финский залив во льду». По мне, так хоть на воздушном шаре летите, Иван Васильевич, но донесение должно быть в Петербурге не позднее трех, а лучше двух недель. Понятно, изъясняюсь? О'Брайен в задумчивости почесал рыжую макушку. Приписанное к Министерству государственной безопасности судно находилось в Лондоне именно для подобных случаев, а наведение рейдеров Балтийского флота на жирных английских купцов лишь побочный, хотя и весомый приработок. И как теперь, по льду пешком или на коньках? На коньках. Эврика. Понятно, что вслух повторять бессмертное высказывание Архимеда "Бревно夫 младший не стал", но лицо посветлело от улыбки. Я, кажется, Чаю обещал настоящего алянсина, правда, нет, но из Индии иногда привозят весьма не дурной. Шкипер позвонил в колокольчик и приказал явившемуся на зов матросу со зверской рожей уроджённого валлийца Семён «Сообрази нам с господином майором самоварчик». «С подполковником». «Тем более. И остальное к самовару полагающееся не забудь». «И побыстрее, сержант, побыстрее!» «Морская пехота», — поинтересовался Демит. «Ага, из пластунов. Чудесные и добрые люди. Но как в Дарданеллы входим, приходится в трюме запирать». «А что так? Турок не любят, страсть!» «У каждого есть свои мелкие недостатки, Иван Васильевич». И это не самый худший. Я же не против. Кто сейчас без греха? Вот и я про что. Вот-вот. А может, водочки перед чайком? Под груздочки и рыжики? Есть? Обижаете, Яков Демидович. Во флоте все и всегда есть. Но по чуть-чуть. Служба. Неделя и позже. Любой правитель желает оставить след в истории. У кого-то это получается не очень хорошо, и потомки вспоминают его исключительно не добрым словом, а некоторые умудряются вообще ничего не делать, но народная память сохраняет их образец государственного ума и сосредоточие всяческих добродетелей. Третья, самая немногочисленная категория государей думает не о месте в истории, на которое по большому счёту наплевать, а просто занимается своим делом, не заботясь о впечатлении что произведёт то дело в будущих поколениях какое такое мнение потомков потомки как известно всё извратят опошлят и сведут благие помыслы предков к низменным инстинктам вот что скажут лет через 200 о дамбе перекрывшей добрую часть финского залива ясно ничего хорошего даже наоборот обязательно найдутся очевидцы пару веков для правильно проплаченного очевидца не такой уж большой срок утверждающие, что покоится сей Адамба на фундаменте из костей 500 миллионов невинно замученных борцов. Борцов с чем? А это не важно. Главное, что замученных. Сегодня воскресенье, и на строительстве выходной. Лишь несколько тысяч пленных французов долбят лед под присмотром бдительных конвоиров. Ну так то, пленные, им праздник не полагается, им свое содержание отрабатывать нужно. Увы, господа, Россия — страна бедная и не может себе позволить бесплатно кормить государственных преступников, каковыми считаются все, незаконно пересекшие границу с оружием в руках. Нет, что вы, никакого принуждения. Работают исключительно добровольцы. Отказавшихся в любом случае без еды не оставят. Гуманизм, мать его. Правда, если вернувшиеся со строительства вдруг начинают бить оставшихся в лагере, так на то они и есть, свобода выбора — Равенство перед выставленным Министерством финансов счётом за причинённый ущерб и братство. С последним сложнее, да. Караульные на дамбе уже нетерпеливо посматривали вдаль, ожидая прибытия смены и кухни с обедом для подопечных, как кто-то воскликнул. Парус! Ей-богу, парус на горизонте. Документ. Большое спортивное обозрение. 7 ноября 2016 года. Санкт-Петербург. Ежегодно Кронштадтская буйерная regata памяти вице-адмирала Ивана Васильевича Бревнова проводится с 1907 года. Первое КБР организовано к столетию легендарного ледового перехода. Некоторые западные исследователи выдвигают версию о голландском происхождении слова буйер, означающего лодку на коньках под парусом. Но к прискорбию, они забывают или сознательно умалчивают В результатах археологических раскопок, произведённых в Архангельской, Мурманской, Псковской и Новгородской губерниях, найденные там коньковые лодки датируются VII-VIII веками нашей эры. До сих пор в северных российских говорах и диалектах встречается слово буер. Например, в напутствии поморов: "Да чтоб тебя собака на буях прокатила!" Именно с русского севера через Новгород, результатом торговли с Ганзейским союзом, и пришло в Голландию увлечение буями, а само название изменилось до буйера, и уже изменённым вернулось в Россию при правлении Петра Великого. Применение буйров в военных действиях получило широкое распространение во время Аляскинской и Юконанской канадской операции для разведки и высадки десантных групп. Бесшумные и почти невидимые с самолетов буеры развивали большую, чем аэросани, скорость, а их относительная дешевизна позволила массовое использование. Тогда же появились так называемые лыжные и колесные буеры, сейчас незаслуженно забытые.